Глава 5. Комнатушка, доставшаяся Святе, была тесна и узка. Она походила на пенал, стены которого оклеили старыми газетами. И от возраста листы пожелтели, края их отлипли и загнулись, отчего казалось, будто стены покрыты крупной хрупкой чешуёй. Здесь сохранились еще вещи прежней хозяйки, что было странно, конечно, но... Свят смахнул пыль с подоконника и переставил кувшин мутноватого стекла с одного угла в другой. Присел на кровать, которая заскрипела и прогнулась, ибо была стара. От белья пахло сыростью и старческим больным телом. И запах этот въелся в ткань, а значит, придется менять. Матрас надо будет прикупить и пару досок. Нет, свят мог бы и кровать новую себе позволить, но к чему? Здесь он неделю на пару, а то и раньше справится, так чего ради тратиться? Он попрыгал на кровати и встал. Поправил лоскутное, явно вручную сшитое покрывало. Шагнул к шкафу, занимавшему едва ли не треть комнаты, и заглянул внутрь. Не то, что вы рассчитывал найти что-то по делу, всё ж старуха представилась задолго до начала этой истории. И свято несказанно повезло, что комнатушку не заняли. В дверь постучали, вежливо так. Но всё одно, дверь затряслась, грозя то ли с петель соскочить, то ли вовсе хрустнуть. Доброго дня. Н. Гвар вошёл бочком и дожидаться приглашения не стал, что, впрочем, нормально для квартир подобных нынешних, где все-то друг другу куда больше нежели соседи. Почитая родня. Доброго Свет заставил себя улыбнуться, хотя больше всего его тянуло рухнуть на эту самую кровать, закрыть глаза и провалиться в сон. Ещё на сутки. Сила выматывала, а он давно уже не отдыхал нормально. Лерочка сказала, чтобы я вам обустроиться помог. Глядел оборотень мрачно, недовольно. Он ведь на эту комнату рассчитывал. И даже не он сам, но супруга его, дрожайшая Калерия Ивановна, имевшая все основания на то, чтобы заявку удовлетворили. И вполне возможно, что мысленно они уже полагали эту комнату своей и даже приглядывались к ремонту. Обои там выбирали, или краску, мебель новую. А тут Свят появился, и поди-ка пойми, как надолго». Сомнений в том, что Калерия Ивановна поделилась с супругом его, Свята, маленькую тайну, не было ни малейших. У таких пар тайн друг от друга не бывает. Я ненадолго счёл нужным сказать Свят. Он разглядывал двою постастного, слишком большого, массивного, чтобы чувствовать себя рядом с ним в безопасности. Напротив, приходилось бороться с желанием отодвинуться, отвести взгляд, съёжиться. спрятаться в надежде, что существо этого не заметит. И после ваш вопрос будет решён положительно. Ингвар чуть склонил голову и взглядом зацепился. Зря это он, конечно, ибо теперь наступила его очередь бороться со страхами. Двупостасный глухо заворчал. Уши его заострились, плечи поднялись. А что вы тут делаете? осведомился тонкий голосок. Дядя Ингвар «Вам тетя Лера дома оборачиваться запрещает». Розочка протиснулась мимо оборотня и еще за палец его подергала, привлекая к себе внимание. Притом, ни кроваво-красный блеск в глазах, ни вздыбившаяся на загривке шерсть в перемешку с боевыми иглами ее не смутили. «А на полы помыла, а вы шерстью натрясете». Это было сказано совершенно по-взрослому. «Не натрясу», — смутился Ингвар. «И свят тоже». хотя он-то шерстью трясти точно не собирался. А вы тут совсем жить станете? Розочка, сменившая байковую пижаму на байковое же платье, вновь же чересчур просторное для худенького её тельца огляделась. Стану, девочка кивнула, и острое ушко её дёрнулось. А вам бабушкины вещи нужны? Нет. И машинка тоже? Она склонила голову. И Света стало неудобно под пронзительным взглядом этих зелёных глаз, слишком уж ярких, слишком неправильных. И машинка тоже отозвался он, борясь с этим вот неудобством. А девочка кивнула, будто и не ждала иного ответа. "Тогда я заберу", сказала она и подошла к шкафу. "Раз не нужны". Бабушка говорила, чтобы я потом, как её не станет, машинку забрала. Конечно, мама шить не умеет, но я смогу. Только надо будет со стульчиком придумать, а то как сижу, то ноги до педали не достают. Старая швейная машинка обнаружилась в шкафу. Поставленная на железную раму, она выглядела массивной, тяжёлой, что нисколько не смутило Розочку. Она качнула колесо, тронула ножную педаль, убеждаясь, что за месяцы стояния не случилось беды, и повернулась к оборотню. Уставилась на него молча. А тот также молчике внул. "Извини", сказал он Святу. "Я скоро". Машинку он извлёк легко, будто веса в ней вовсе не было, и держал-то одной рукой. И в этой огромной руке швейная машинка казалась вовсе игрушечной. Второй рукой он подтолкнул розочку к выходу, но та хитрым образом вывернулась. "Я ещё здесь побуду", сказала она, не столько разрешения спрашивая, сколько ставя в известность. "Как они посмотрю". Бабушка говорила, что у неё сатины узорчатые есть и батистовый отрез, платьем мне сшить обещалась. Она нахмурилась, и серебристые бровки сошлись над переносицей. С платьем она не успела, мама так старалась, но не вышло. Связки внул оборотню. В конце концов, за кого его держат? Оно, конечно, диво, не самое приятное существо, но ребёнка он не обидит, даже такого странного. Розочка же, распахнувши двери шкафа, принялась перебирать вещи. И Свет вновь же удивился, что вещи эти на месте, что не нашлось никого, кто рискнул бы забрать их. Ложечки тёти Леры. Розочка отложила коробку. Бабушка сказала, что ей изгодятся на свой дом. Ложечки были серебряными и работы тонкой. А это Влади, страх, конечно. Рядом с коробкой легла лёгкая цвета сталь шаль. Но ей понравится. мама говорит, что у лады вкус такой, и её уже не исправить. Шаль была оторочена густой бахромой богатого золотого коlerу. А это Виктории, они, конечно, вредные, но бабушка так хотела, чтобы у каждого вторая шаль была из чёрного шёлка, расшитого тонкой серебряной нитью. Ты хорошо её знала? Старохоццынская до нынешнего времени была для свято объектам интереса не представляющим. Ибо, во-первых, умерла, а во-вторых, смерть ее случилась давно и по причинам вполне естественным. «Кого? Бабушку?» И все-таки неправильные у них глаза, какие-то к вискам вытянутые, приподнятые, кошачьи, что ли. А ресницы столь светлые, что кажется, будто их и вовсе нет. «Мама говорит, что нельзя хорошо знать другого человека», — сказала Розочка, разворачивая очередной сверток. «Это Толечке». В свёртке оказался портсигар, тоже, к слову, серебряный. «Раз мама говорит, где она, к слову?» «Так, спит». «А ты?» «А я не сплю. Она со смены умаялась. Не надо будить». И глянула так строго, что Свят поспешил кивнуть, уверяя, что будить не станет. «А бабушка была доброй, только ворчала много, но это у неё от возраста. У неё ноги болели, и руки тоже, и всё болело». Розочка тяжко вздохнула. Если бы не я, она давно бы ушла. А так это для Евелины. Зеркало на длинной ручке, тёмное стекло с дымкой характерного вида оправа. Розочка погляделась в него, фыркнула и отложила в сторонку. Ты можешь забрать его себе, предложил Свет. От зеркала тянуло магией, той старой, которой в мире почти не осталось. И он готов был поклясться, что и иные предметы имеют особые свойства. Изучить бы, но... Он покачал головой, возражая сам себе. Конечно, он может выставить эту малявку из комнаты, оставить артефакты по праву нового хозяина, описать их, как велит инструкция, сдать и получить благодарность. Только сама мысль о подобном была настолько неприятна, что Свят поежился, будто... «Дурак ты!» сказала Розочка со вздохом: "Такое большое, не понимаешь, что нельзя брать чужое. Почему? Хода будет. И свят поверил, что будет. Но всё равно рискнул протянуть руку к портсигару и даже взять его сумел, удержать ненадолго, разглядывая сложный узор. Она была ведьмой, так. Портсигар он вернул на место, а Розочка кивнула. Старой ведьмой. Ага." говорила, что трёх царей пережила. Твою ж, а ведь никто или просто регистрацию не прошла. В той, в гражданской войне горели и люди, и города, и архивы, особенно потом, когда итог стал очевиден. Она могла просто потеряться на осколках империи. А там и вторая война вновь перекроившая, разодравшая несчастную страну. Ведьма же, особенно столь старая, а судя по остаточным ионациям силы, она и вправду была старая и сильна, просто сменила место жительства. Подала заявку на восстановление паспорта. В силу возраста проверять её не стали, и появилась в городе обыкновенная старуха, каких по стране сотни и тысячи, и сотни тысяч, пуская дарённая, но тоже не редкость. Поселилась в комнатушке, жила, воспитывала дивного детёныша Пака, А это вам. Розочка протянула очередной свёрток. Мне брать его свят не рисковал, и с артефактами не выйдет. Ведьмinu последнюю волю нарушать дураков нет. Розочка же кивнула. Вам, вам. Бабушка сказала, что кто сюда придёт и войти сумеет, тому и отдать. Свёрток был небольшим и тяжёлым. То есть войти сюда. А вы думаете, что оно всё тут просто так стояло? Розочка всплеснула руками, и жест этот в её исполнении какой-то совсем уж нелепый, комичный, заставил Свята улыбнуться. "Толечка не бойся, первый же вечер полез смотреть, чем поживиться можно". Вот и ответ. Видьмо, поняв, что время пришло, сумела защитить своё жилище. И Мирка тоже, и сестрица её. Им, конечно, тётя Лера говорила не лезть. Она и комнату-то закрыла, только Замок на двери не лепой, его не то что отмычкой, пальцем открыть можно, но ведьме замки ни к чему. Без её дозволения ни человек, ни нелюдь порог не переступит. Свято осторожно развернул свёрток и едваньян отбросил. Он сразу узнал эти тонкие, будто сплетённые из колючих морозных нитей кольца. Не потому, что случалось держать подобные в руках, но красиво. Оценила Розочка, правда, руки на всякий случай за спину спрятала. Вера натянула, потрогать это-то кое-что чудо. Красиво, отозвался Свят, поспешно заворачивая мижданный подарок в лоскут ткани. Ведьма. Что с ведьмой, пусть и покойной, взять-то? Несколько минут Свят просто сидел, глядя, как Розочка раскладывает вещи по кучкам. Действовала она так, будто совершенно точно знала, что делает. А может и знала. Ведьминская сила никуда не уходит. А говорят, что и не только сила, что и душа тоже держится за мир куда крепче, чем у обычных людей. За душу свят не сказал бы, а вот силу он теперь кое-как ощущал. Не злую, нет, внимательную. И убрал свёрток под подушку. И не зная, о чём следует говорить с детьми, тем паче такими странными, чтобы ведьма и дивных нянчила, поинтересовался. А с волосами твоими что? Розочка дёрнула плечиком, и плечико это едва не выскочило из ворот от платья. Сбрила, нянечка, сказала, что у меня вши. Дура. Дура с этим свёл согласился. У Дивов и вши это не просто нелепо, это невозможно. Даже там, где эти насекомые вправду обретаются в при огромных количествах, где избавиться от них невозможно, но у Дивов и вши. Что дура то ладно, умных людей вообще немного. Розочка вертела брошку с крупным зелёным камнем, слишком большим, чтобы и вправду быть драгоценным. Это для Ниночки, она такое любит. Но она не злая, просто боится. Это из-за Машки. Машка тоже боится. Вот и получается. Свят ровным счётом ничего не понял, но счёл возможному уточнить. А мама что? Розочка вздохнула и поглядела сокоризно, мол, большой человек, а не понимаешь. Что она, мама сделает? Пожалуется? И жаловалась небось неоднократно, только если дура и боится к тому же. А в сад другой. Свят почувствовал, как закипает в груди дурное и сила зашевелилась, тяжело, недобро, готовая выплеснуться. Это уже третий, призналась Розочка, примеряя брошь к платью. Слишком уж блестящая и красиво та была, чтобы просто взять и расстаться. Розочка потянулась к зеркалу, глянула и отложила брошь. И везде то же самое. Ага, сказала она и добавила: "Я же дива". "Дива", согласился он, испытывая при огромное желание наведаться в этот самый сад. А вместо этого протянул руку и осторожно коснулся розочкиной макушки. "Ничего, волосы отрастут". Уже отрастали и мягко кололи пальцы. Е прикосновение это вдруг смутило, будто сделал свят что-то до крайности неправильное, а розочка глянула снизу вверх и кивнула, соглашаясь. И мама так говорит: "Это вот ей". Диве, от ведьмы осталась чёрная книжка в серебряном окладе, на котором красными каплями выделялись рубины. Камни мерцали тускло, и в этом мерцании святу чудилось предупреждение: "Не след трогать чужое". Он и не собирался совершенно.